Бой сирен с интервалом в 20-30 секунд прерывался голосом диктора. До ракетного удара осталось примерно 8 минут. Послышалось ругань из алкогольного магазина, что находился в пяти шагах от беглецов, в подвальном помещении дома. Здесь собирались люди, некоторые с детьми, а по ступенькам быстро поднималась женщина, выговаривая кому-то в магазине. «Уже больше двух часов прошло, а вы ни одного помещения не освободили!» Вы за 12 часов не освободите помещение, людям на вашей водке сидеть? Куда я это вывезу? А кто повезет? Все спрятались? отвечал из магазина мужской голос с Южнокавказским говором. Ильяс и Артем дошли, спеша до угла дома. Здесь располагался магазин сантехники. Беглецы стали осторожно ступать вперед, выглядывая за угол. Они увидели, что к стрелявшему охраннику присоединился еще один, и вместе они несли почти волоком Дамира. Руки того свисали плетьми, а лицо было в крови. Охранники дотащили до мира до здания банка и скрылись за стеклянными дверями. «Может, он ранен?» — Артем повернул голову к товарищу. «Может». Ильяс продолжал смотреть в сторону банка. «Не успеем, сука, не успеем!» — скривил гримасу Артем, будто от физической боли обернулся в сторону двора. Ильяс подошел к стене дома, присел, опершись на нее спиной. «Ты чего?» — Артем глядел на него. «Да ладно тебе, жив он!» Иначе, не утащили бы к себе. Хотя, конечно, сука, стрелял не по делу. Он приподнял руку, стал заглядывать за пазуху. Сирены продолжали выть. Люди выскакивали с подъездов и бежали входом в подвал. Издалека доносился рок от вертолета. По улице пронеслась скорая. — Илюха, надо прятаться! Артем осторожно опустил руку и посмотрел на небо, словно ожидал увидеть ракеты. Ильяс оттолкнулся спиной от стены и резко встал. — Давай здесь прячемся. И зашагал во двор. «В подвале? В этом доме?» Артем оглянулся на улицу, после чего поспешил за Рахматулиным. «В этом, в другом, какая разница?» «Да, все равно не успеем, ни до твоих, ни до моих. Теперь вообще успеть бы». В двух десятках шагов в доме номер 30 по улице Титова виднелся вход в подвал. Напарники направились туда, но не тут-то было. Несколько мужчин сурового решительного вида пропускали только своих, то есть жильцов данного дома. «Вы с какой квартиры?» этим вопросом встретил Ильяса и артема дети на метра под два ростом он выставил руку уперев ее в грудь раххматольна а что по прописке что ли нужно прятаться спросил ильяс детину мужчина лет 50 лысоватой коренастый широко расположенными глазами и коротким маленьким носом заметил о пашка это не наш он шагнул вперед загородив путь беглецам в нашем убежище мало мест даже на наш дом не хватает так что ты поищи себе другое место «Все, отходи!» Он освободил проход для трех пожилых людей, двух женщин и мужчины. «Да ты че, отец?» Сказал из-за спины рахматульна Артем. «Мы же на тот берег добираемся, там наши, ты че?» «Вот и иди к себе, их двое, видал, Рахимыч!» Обратился он к другому мужчине, чуть моложе его, с куластому, с бледной желтоватой кожей. «А вы имеете право?» Спросил Ильяс. «Это общественное бомбоубежище. Нам что, тут погибать?» «Так, не загораживай дорогу!» — шагнул к нему коренастый. Ильяса толкнули в бок Это была женщина лет тридцати, она держала на руках девочку годов двух, рядом с ними двое детей младшего школьного возраста и Ротвейлер на поводке. «Ну, что тут встали?» — скривила она лицо, пропихиваясь. «Самим места не хватает, вон с детьми!» Не хватало нам еще чужих мужиков. Вас, наверное, вообще дома повестки в военкомат ждут. Они тут с детьми и бабами прятаться решили. Да, Паша?» Паша под задоренной этой женщиной схамил. «Ну, давай, валите нахват отсюда. Что непонятно?» «Мрази!» Сказал Ильяс, разворачиваясь, и спустя мгновение получил удар в затылок. «Э, хорош!» Одновременно с этим воскликнул Артем, видевший, как детина шагнул к Ильясу. Рахматолин почувствовал слабость в ногах, стал на одно колено, стараясь удержать равновесие. На секунду в глазах у него потемнело. Артем тут же стал в стойку, но ответить не за своего товарища не решился. К нему тут же шагнули остальные местные. Ильяс быстро поднялся и со злобы махнул ногой. Попал детине в бедро. Местные заматерились, грозно двинулись на наших парней. В руках одного показался дробовик Бика с 12-го калибра. Он передернул цевьё. «Э, все, все, уходим, уходим!» Говорил Артем, отступая вместе с Ильясом к скверу, что рядом с домом. Они ступили на опавшие листья, которыми была здесь покрыта трава. Местные не стали их преследовать, лишь отошли к входу в домовое бомбоубежище. «Козлы!» — сказал вполголоса полголоса Артем и сплюнул. «Пошли во дворы, может, там найдем укрытие?» «До ракетного удара осталось примерно шесть минут», — раздавалась из громкоговорителей система оповещения. Напарники ускорили шаг. Дошли до ворот в металлической ограде сквера и старых гаражей. Напротив был проход между двумя домами. Свернули в проход, потому что увидели, как туда же бегут несколько человек. Во дворе оказалось много народу, около полусотни. Эти люди плотно столпились возле одного из подъездов кирпичного здания с верхней достройкой. Вероятно, там был вход в подвальное помещение. Одни скрывались за черными железными дверями, а во двор стекались другие. Невдалеке от входа были навалены несколько куч мусора. Скорее всего, его жители вынесли из своего подвального убежища после первой тревоги. Ильяс и Артем побежали к спасительному входу в бомбоубежище. Здесь никто не преграждал путь, отсеивая чужаков, но у входа в подвал образовалась настоящая давка. Чем меньше оставалось времени до удара, тем ярстнее люди вжимались друг в друга и толкались. Разносилась руга, нестошные женские крики, плач, визг детей, лай, искуление собак. Некоторых хозяева несли слили, тащили за собой. Возникали потасовки. У соседнего дома происходило то же самое. Тем не менее, за две минуты до удара, если верить оповещению, Ильяс и Артем были уже в убежище. Тут была страшная духота и вонь. Через весь подвал шел коридор в виде проходах в стенах. Людская очередь шла по нему, расходясь вправо и влево. Напарники также пошли по коридору, пригибаясь под шпалерами электрокабелей, перешагивая через трубы и пороги. Большинство народа шло до конца подвала, пытаясь найти помещение посвободнее и попрохладнее, но везде было душно и людно. Ильяс и Артем тоже дошли до конца своеобразного туннеля, а, упершись в стену, стали проталкиваться обратно, теперь уже более внимательно приглядываясь к боковым помещениям и людям в них. Скандалов здесь не было, многие говорили в полголоса, по-прежнему плакали дети, издавали нервные звуки животные, а с улицы доносился вой сирен. Раскрасневшиеся влажные лица, тревожные голоса, дети, прижимаемые к груди, взгляды, взгляды, взгляды. Тревожные взгляды. Душное, темное, пыльное подземелье, смотрящее на тебя сотнями испуганных глаз. Некоторые передавали шепотом друг другу «Осталась одна минута!» Потом «Осталось меньше минуты!» Когда осталось меньше минуты, людские голоса совсем стихли. Только снаружи, у входа, раздался единый выдох стон, сопровождающий последний натиск. После этого разнесся женский крик «Боже мой, ребенка моего задавите! Ну вы, мужики! Или вы не мужики?» В крике этом был надрыв. Усилие. Видимо, молодая женщина упиралась в стену, пытаясь оттеснить толпу. Послышался мужской голос. «Да вы не давите! Все зайдем! Осталось человек 15 Илья с Артем были уже в 10 шагах от входа. «Давай здесь!» — сказал Рахматулин, осознав бессмысленность поисков лучшего места и свернул налево. «Давай!» — Артем последовал за ним. «Выбирать нечего Хорошо хоть нет В помещении, в которое они шагнули, все места вдоль стен были заняты, а места представляли собой ветхие стулья, табуреты, скамьи и даже дощатые ящики и мебельные тумбочки. Это же, повидавшие виды, жесткая в основном, мебель, пересекала подвальную комнату тремя рядами. Впрочем, тут были два, хотя и потертых, но мягких кресла. На них расположилась молодая пара с двумя детьми и глазастой китайской собачкой. Собачка недовольно глядела на всех и время от времени лаяла, а хозяйка, поглаживая шавку по голове, шептала «Муся, успокойся, ну, Мусечка, ну успокойся». В подвале становилось все тише, и вот уже стало слышно, как на улице диктор каждые десять секунд повторяет «До удара осталось меньше минуты». Еще было движение в коридоре, кто-то заглядывал в помещение, но уже послышался осипший голос. «Все, Михалыч, закрывай дверь. Кто опоздал, пусть в другое место идет. Все, нет уже никого. На вот, подопри этой трубой». Послышался скрежет и стук. В комнату вошло еще человек пять. «Садитесь, садитесь сюда, ребятки», — обратилась пожилая женщина к Ильясу и Артему. Она подвинулась и взяла на колени старую матерчатую сумку, лежавшую рядом с ней на стуле. Парни поблагодарили женщину и сели. Ильяс на стул, Артем возле него на тумбочку. — Это я принесла, — говорила дама. — Два стула, тумбочку и пуфик. Еще муж покойник на лоджию поставил. Жалко было выбросить, а вот дожилая, сгодилось добро. Да уж лучше не понадобилось бы. Олег Иванович со своими ребятами сюда приволокли. Я их попросила. Она наклонила голову и сказала Ильясу. — Ты смотри, поосторожней, сынок. «Вон там моя Маруська, кошка. Вон под стулом. Под тобой. Осторожней». Рахматуллин посмотрел вниз. светло серая кошка, прижавшаяся всем телом к полу, подняла на него испуганную мордочку. Напугана она. На руках не сидит, вниз спрыгивает, прячется. «Я не видел, извините». Отчета больше не было. Сирены были безостановочны. В подвальных помещениях воцарилось безмолвие и ощутимое напряжение. Вот-вот будет взрыв. Может быть очень далеко, километров в 20 или в 50 А может, взрыв уже произошел, только не донеслись сюда его характерные эффекты. Но обязательно сокрушится и эта тишина, и весь мир. Только плач нескольких младенцев и жалостное хриплое мяуканье кошки... Вот! Секунду нарастал гул, нарастал секунду гул и... Содрогновение. Под кем-то подломился деревянный ящик, загудели трубы, качнулись кабели и тусклые лампочки под потолком, раздались испуганные крики. Гул быстро укатился куда-то вдаль. Через три-четыре секунды стало тихо. Смолкли на улице сирены оповещения. Затем лампочки вдруг стали гореть ярче. Заморгали и погасли. Пыльная душная темнота воцарилась в убежище. Спустя несколько секунд гул снова подкатил. Словно оживший колосс запустил гранитный шар по оргалитовой дорожке. Содрагновение. Шеренга кегли разбита. Шар сбегает во мрак. Гул уносится. Не успели люди сделать и трех вздохов, как очередная судорога почвы и воздушного мрака заставила сжаться человеческую массу. Если бы Ильяс осознавал сейчас происходящее, и если бы темнота была не такой густой, то он увидел бы, что большинство людей вокруг него зажмурились, прикрылись руками и как бы отворачивались от чего-то. Так делает человек, не привыкший громким звуком перед выстрелом оружия или хлопушки. Но Ильяс не замечал этих деталей, поглощенный ожиданием неизвестности. Он не знал, что будет происходить дальше, но люди вокруг уже пережили первую атаку. И они знали, что это прокатились всего лишь сейсмические отголоски далеких взрывов, совершенно безобидный, но предвещающие приход гораздо более страшного и опасного явления – ударной воздушной волны. И ударную волну люди будут пропускать через себя с открытыми от ужаса глазами. И вот по прошествии еще примерно дюжины секунд раздался оглушающий грохот. Грохот, от которого качнуло здание и словно сдвинуло воздух в помещении подвала. Задрожали пол, стены, загудели трубы металлическим тембром. Раздался скрежет треск, звон, хруст. С одной стороны здания из нескольких вентиляционных отверстий вылетели матерчатые затычки, вставленные перед атакой. Звук сдавливал черепную коробку и вызывал острую головную боль. Он гасил у людей сознание. Мощный, громоподобный, ракочущий звуковой вал, проносясь по обезлюдившей земле, заставлял вибрировать всякий предмет, способный издавать долгий звук. Вал выдавливал стекла в окнах домов и в вагонах новосибирского городского трамвая, разносил в вдребезги огромные витрины офисных зданий, магазинов, ресторанов, гнул и качал уличные фонари и мачты антенн сотовой связи, крошил стекла автомобилей, в которых была хотя бы одна трещина, изменял цвет неба и утюжил облака. Проносясь по скверам и паркам, Он раздевал деревья и кусты, невиданное и впечатляющее зрелище. Тысячи деревьев вздрагивали, и мириады листьев одновременно срывались с веток и летели под углом к земле. Теперь деревья стояли полуголые, а под ними землю покрывал желто-бурый листвяный ковер. В это время в сумраке подвала люди-животные, Сжимались в стены и вцеплялись друг в друга. Неосознаваемый крик сотен людей слился в продолжительный пугающий стон. Закричали женщины, закричали дети, которых матери прижали к себе. Подобно глиняному слепку, в который древнее божество вдохнуло душу, железобетонный каркас подвала обрел внезапно полуразум. И новоявленное соборное существо подняло к воображаемому небу сотни пар. Расширенных от ужаса глаз, и клыхнула пыльный мрак многоголосым стоном. В эти минуты последний день Помпеи Брюлова и Крик Мунка нашли вполне осязаемые и объемное воплощение не только в подвале новосибирской многоэтажки, но и в тысячах и тысячах мест большой страны России. После первой мощной звуковоздушной волны пронеслась вторая сравнимая по силе. Затем был еще грохот и сотрясение от акустических ударов, но постепенно стало тихо. Наступившая тишина ощущалась как глухота. Впрочем, от земли и стен исходил какой-то едва заметный гул, природу которого невозможно было определить. Наверное, все-таки это был звуковой фантом порождаемой ошеломленной нервной системой. С улицы доносилось яростное верещание автомобильных и магазинных сигнализаций, но в сознание оно пока не проникло. Несколько минут люди находились в некоемом помутнении сознания. Плакали младенцы, но матери слабо реагировали на их крик, оставаясь почти без движения. Но вот один за другим послышались голоса матерей, успокаивающих своих детенышей. Сначала они были тихие, едва слышным шепотом, но постепенно становились громче, привлекая к себе внимание других людей. Темное пространство оживало, материализовывалось в звуках. Все больше голосов включалось в общий шум. Человеческая речь постепенно удлинялась. От отдельного слова или просто вздоха до молитвенных фраз, а то и шутливых высказываний. Люди делились переживаниями, и каждый в отдельности усваивал одну общую мысль. Я живой.